Когда-нибудь спустится ночь, и возникнет амарантовый лес. Выйдут из него пять кентавров и пять энтов, проберутся в дом и украдут непослушного ребенка. Поведут его по алой тропе в лес, а листья в лесу багряные, ибо поливают деревья кентавры кровью путников, нечаянно забредших в этот лес. Кровью наполняют они рога, убитых врагами единорогов. Цвет крови впитывают листья леса. Непослушного ребенка ведут на вершину холма к самому старому эльфу-колдуну. А эльф тот — провидец, но необычный. Взглянет он на любого и узнает, что тот делал в прошлом и что будет делать в будущем. Если ребенок раскаивается, старый эльф ничего ему не говорит, и стражи леса возвращают ребенка под утро домой Но если нет, перед возвращением домой старец рассказывает ребенку его будущее И пропадает у того несчастного вкус жизни, и это самое страшное наказание Ибо каждый миг он будет знать, что будет делать и куда пойдет, и кто встретится ему на пути. Ну а если в будущем ребенок будет и дальше совершать проступки, колдуна дает его амарантовым паукам, и те высасывают всю кровь, которой и поливают лес. Его еще зачастую называют блуждающим лесом, ибо ни на одной карте его нет, а видели его во многих местах. Нордек умолк, молчали его слушатели, впечатленные рассказом. «Но все это, разумеется, полнейшая чушь», — произнес Верден. «Более того, инквизиторы, прознав про такие сказочки, объявляли рассказчика еретиком и отправляли на костер, так что нынешние дети про это и не знают». «Почему лес называется Амарантовым?» — спросила Астерет. — Если не ошибаюсь, это красно-пурпурный цвет, но деревья с такими листьями находятся лишь на вершине холма. — Ты права, — произнес Верден. — Амарантовый цвет символизирует любовь, бессмертие и вечность. Но то, что мы видим вокруг — погибающие деревья. Живая сила леса осталась лишь на самой вершине. Остальной лес цвета марон, красно-коричневый, цвет скорби. «И по кому скорбит этот лес? По Мортис?» Барн презрительно скривился. «Лес скорбит по своему господину!» — послышался голос впереди. Отряд остановился. Астер чуть не вскрикнула. Среди красно-коричневых деревьев возникла фигура из ее сна, облаченная в длинные красно-пурпурные одежды. Лицо неизвестного было скрыто капюшоном. Воины схватились за мечи. «Не стоит. Вы все находитесь под прицелом моих лучников, и неважно, что вы их не видите. Зато они прекрасно видят вас». Нордек и Белгор переглянулись. «Мы всего лишь путники и хотим пройти через лес. За проход через этот лес вам придется заплатить», — ответил неизвестный. «Надеюсь, не кровью, как в тех страшилках?» — поинтересовался Барн. «Нет». кое чем другим существо шагнуло к ним в руках у него был красно коричневый посох который венчал кроваво алый рубин неизвестный откинул капюшон и путники возрились на него с изумлением это был эльф волосы у него были седые не дать не взять колдун из детской сказки однако белгора гила и Астрад изумило другое старый колдун лицом был похож на их старого знакомого темного эльфа Эльф обвел отряд взглядом и остановил его на бывших путниках Ирина. Трое ваших путников останутся у меня, остальных проводят до границ леса. Мы не бросим товарищей. Нордик положил руку на рукоять меча. Тогда все вы останетесь здесь навсегда. Нет, мы пойдем с тобой. Вперед шагнула провидица. Астред, что ты делаешь? Гил схватил девушку за руку, потянул назад, но она вырвалась. Пойдем, Гил. Белгор шагнул вперед и обернулся к нордыку. Встретимся на границе леса. Ты уверен? Нордык нахмурился. Белгор кивнул. Эльф взмахнул рукой и из-за деревьев выступил кентавр. Он проводит вас до границы. А вы трое следуйте за мной. Эльф двинулся вверх по тропе, резко пошедший в гору. Под ногами шуршали красные листья, летевшие на тропу откуда-то сверху. Вокруг по-прежнему были черные деревья. И Астрад подумала, что сейчас точь-в-точь точь повторяется ее видение. Только тогда она думала, что вокруг ночная темнота, а не чернота от необычных деревьев. Однако вскоре черные листья начали светлеть, став коричневыми. потом красно-коричневыми, а затем превратились в тот самый амарант, яркий, пылающий, как свежепролитая кровь. Тропа стала более пологой и, наконец, вывела на самую вершину холма. Здесь путникам предстал эльфийский замок. Сросшиеся между собой стволы деревьев поднимались ввысь удивительной многоярусной башней. Ветви причудливо изгибались, образуя в башне уровни, проходы, окна. Наверху амарантовой крышей раскинулся шатер из листвы. Перед замком эльф остановился и пытливо посмотрел на путников. — Вы уже догадались. — Да, я отец Ирина. Гилл в гневе выхватил клинок, но Белгор положил ему руку на плечо, сдерживая его пыл. «Я знаю, юноша, тебе есть за что ненавидеть моего сына». «Откуда ты знаешь?» — воскликнул Гил. Гил, одернул юношу Белгор. Эльф рассмеялся. «Да, до меня доходили слухи о тех сказках, которые рассказывают об Амарантовом лесу в Империи». Значит, ты не тот старый эльф Колдун, который рассказывает неосторожному путнику его прошлое и его будущее и отнимает этим вкус к жизни? спросил Белгор. Боюсь, все гораздо печальнее, имперец. Чело эльфа прорезали морщины. Печальнее, конечно, для нас, эльфов. Я не представился. Мое имя Дайин. Присядем. Моя история будет долгой. Он повел посохом. Листва взлетела с земли, закружилась алым вихрем и слиплась в четыре кресла. Эльф сел первым. Путники осторожно последовали за ним, опасаясь, что легкие конструкции вновь рассыплются. «Я помню самое начало времен», — начал Даин. «Невендаар был еще молод, и ничто не нарушало мира». до тех пор, пока ангелы не посеяли вражду среди людей и не началась война, до тех пор, пока глупый бог гномов не убил нашего Создателя. О, светлая Солониэль! Она отдала всю себя за спасение своего возлюбленного, отправившись за сердцем Гляна к солнцу, не пожалела своей красоты и души. Вам ведь известно, что много лет она пыталась оживить своего возлюбленного, и, наконец, ей это удалось. Но какой ценой, — мрачно обронил Белгор, — она отомстила Вотану, и это было справедливо. Когда Голиан ожил, эльфы воспряли духом. Они верили, что Голиан с Солониэль вернут мир в Новендар, но случилось иначе. Наш бог оказался слаб, он отвернулся от Солониэль, не вынеся ее перевоплощения, и вновь народ эльфов охватила растерянность, а ожидаемая ими весна так и не наступила. И тогда самые отважные стали роптать, они взывали к Голиану, умоляя его одуматься». Но он не отвечал на их молитвы, и тогда эти эльфы, видя, что Невендар вновь погружается в пучину войны, отреклись от своего создателя. Они разрушили все святилища Голиану, оставив святилище Саланель. и Голиан разгневался и проклял эльфов. Листья леса бунтовщиков окрасились в красно-пурпурный цвет, чтобы все обходили их стороной. Эльфам же Голиан сказал, вы обернулись к той, в которой больше не осталось жизни, так пусть же и вас в жизни больше ничто не влечет. И эльфы получили такой дар, который обернулся для них проклятием. Это было проклятое провидение. Стоило такому эльфу увидеть своего сородича или любое другое разумное существо, он в один миг узнавал и его прошлое. и его будущее. Каждое такое существо становилось, как прочитанная книга, неинтересным. Лишь встретив других проклятых, провидение отступало. Эльфы сначала не обращали внимания на этот дар, но потом они поняли всю тяжесть наказания Галиана. Наши сородичи, оставшиеся со своим богом, отвернулись от нас. Выходя за пределы амарантового леса, Эльфы быстро во всем разочаровывались, и жизнь в скором времени перестала их радовать, как и сказал Галиан. Многие из них, отчаявшись, покинули Амарантовый лес и ушли в сторону Алкмаара, служить той, с которой наш Создатель обошелся несправедливо. Другие медленно умирали, бессмертие обернулось медленным увяданием. Спустя столетия в Амарантовом лесу остался я. Один.